Глава 40. Грубые суеверия моряков продолжают заявлять о себе. Наши дураки раз навсегда решили, что финны – колдуны, и что финн приносит несчастье судну. Мы находимся к западу от скал Диегора Мирец и идем на запад со скоростью 12 узлов в час, подгоняемые дующим нам в спину восточным ветром. А плотник исчез. Его исчезновение совпало с перемены ветра. Вчера утром, когда Вада помогал мне одеваться, меня поразило торжественное выражение его лица. И, сообщая мне свежую новость, он с похоронным видом качал головой. Плотник исчез. Обыскали сверху донизу все судно, но его нигде не нашли. «А что думают об этом буфетчик Луи и Яцуда?» — спросил я. «Его убили матросы, это верно», — был ответ. «Дурное судно, дурные люди. Все равно, что свиньи, все равно, что собаки. Им нипочем убить человека. Скоро всех перебьют. Вот увидите». Старик-буфетчик, возившийся в своей кладовой, злобно оскалил зубы, когда я заговорил с ним об этом. Они надо мной издеваются, — сказал он. Ну да я им это припомню. Пусть они меня убьют, но и я кое-кого укокошу. Он откинул полу своей куртки, и я увидел у левого его бока нож в парусиновых ножнах, прилаженный таким образом, чтобы рукоятка всегда была под рукой. Это был тяжелый нож секач какой употребляют мясники для рубки мяса. Он вынул его из ножен, нож оказался около двух футов длиной и, чтобы показать мне, как он остер, несколько раз провел им по листу газеты, превратив его в лохмотья «Ха-ха!» — засмеялся он сардоническим смехом. «Так я, косоглазый черт, китайская харя-обезьяна, не стоящий человек? Хорошо же, я им покажу, как издеваться надо мной». Но до сих пор нет никаких доказательств наличия преступления. Никто не знает, куда исчез плотник. Никаких указаний, никаких следов. Ночь была тихая, снежная. Палубу не заливало волнами. Наверное, этот неуклюжий косолапый детина упал за борт и утонул. Но вот вопрос, сам ли он упал за борт или его сбросили. В восемь часов мистер Пайк приступил к допросу команды. Он стоял, опершись от перила, у края кормы и смотрел вниз на матросов, собравшихся на главной палубе под ним. Он допрашивал их поочередно одного за другим, и все повторяли одно и то же. Они не больше его самого знают об этом деле, так, по крайней мере, они говорили. «Я так и жду, что вы взвалите на меня, будто я собственноручно спустил за борт этого верзилу», проворчал Мулиган Джекобс, когда до него дошла очередь отвечать. Я, может быть, и спустил бы его, будь я здоровый, как бык». У старшего помощника потемнело лицо, но он не ответил на дерзость и перешел к Джону Хаке, бродяге из Сан-Франциско. «Никогда мне не забыть этой сцены. Гигант-начальник на возвышении, и под ним куча подвластных ему людей, упорно молчащих с угрюмыми лицами. Мягкий снег падает на палубу. Эльсинора с глухим рокотом парусов спокойно покачивается на отлогих волнах океана, нежно лижущих отверстия шпигатов, и люди в теплых перчатках в высоких сапогах, обернутых рогожей, с больными, изможденными лицами, покачиваются в такт дыханию моря. Покачиваются и три мечтателя с топазовыми глазами и грезят наяву, не любопытствуя, о чем идет речь, не принимая никакого участия, происходящим. И тут-то началось. Восточный ветер давал знать о своем приближении слабым намёком. Мистер Пайк заметил это первым. Я видел, как он выпрямился и подставил щеку чуть заметному дуновению ветра. Тогда уже и я почувствовал его. Мистер Пайк выждал минуту, чтобы окончательно удостовериться, что он не ошибся. Потом, позабыв об утонувшем плотнике, бросился к штурвалу и посыпались приказания рулевым и команде. И люди запрыгали и полезли на мачты, хотя при их слабости это было очень трудным делом. Снимали реванты с бомбрамселей, поднимали реи и натягивали шкоты, наверху распустили трюмселя. И пока шла эта работа, Ильсинора с повернутым к западу носом начала заметно подвигаться вперед под первым попутным ветром, за целых полтора месяца. Мало-помалу, тянувший с востока, чуть слышный ветерок перешел в ровный, но не сильный ветер, а снег продолжал падать мягкими хлопьями. Барометр, опустившийся до 2880 продолжал опускаться и ветер все крепчал. Том Спинг, проходя мимо меня на корму, на подмогу к людям, поднимавшим реи, бросил на меня торжествующий взгляд морская примета оправдалась. События доказали, что она верна. С исчезновением плотника пришел попутный ветер. Ясное дело, что этот колдун унес с собой свой мешок с заговоренными ветрами. Мистер Пайк расхаживал по корме, потирая руки. Он был так счастлив, что даже позабыл надеть перчатки. Улыбаясь своим мыслям, посмеиваясь и бросая восхищенные взгляды то на туго надутые паруса, то снежную мглу, откуда дул попутный ветер. Он даже остановился на минуту возле меня, чтобы поболтать о французских ресторанах в Сан-Франциско и рассказать мне, как там чудесно научились калифорнийскому способу жарить диких уток. «Их на большом огне надо жарить, это главное. И подавать с пылу горячими», — вспомнил он. «И на огне держать не больше 16 минут» лучше даже 14 Около полудня снег перестал идти, и мы подвигались при легком ровном ветре. К трем часам ветер перешел в шторм, крепчавший с каждой минутой, и мы неслись по взбесившемуся океану, гнавшему волны с востока против встречного западного течения и поднимавшему целые горы воды. А бедный наивный Верзилла, Плотник фин плыл где-то там за кормой в ледяной воде. И, может быть, еще заживо достался на съедение рыбам и птицам. Держите на запад. И мы рвались на запад, пересекая сходящиеся меридианы около Южного полюса, где одна миля считается за две. И мистер Пайк, глядя на гнущиеся от ветра верхние реи, Клялся, что они снесут и не такие паруса, и что он, ни на дюйм, не убавит ни одного паруса. Он сделал больше. Он приказал поднять самый большой из парусов и громогласно предлагал и сатане, и богу попробовать сорвать его. Он не мог себя заставить сойти вниз. В счастливых случаях попутного ветра он считал нужным выстаивать все вахты. И теперь без устали шагал по корме молодым, бодрым шагом, совсем не волоча ног. Он, Маргарет и я были в командной рубке, когда, взглянув на барометр, упавший до 28.55 и продолжавший падать, он даже вскрикнул от восторга. А потом, когда мы трое были на корме, Ильсинура обогнала маленькое парусное судно, лежавшее в дрейфе под одними верхними парусами мы проходили совсем близко от него и мистер пайк вскочил на перила и держась одной рукой за ванты принялся отплясывать какой-то дикий танец, торжествуя нашу победу а свободной рукой махал каким-то желтокожим фигурам стоявшим на корме этого суденышко и весело выкрикивал по их адресу всякие обидные слова. Мы продолжали мчаться среди непроглядной ночной темноты матросы явно трусили Мне хотелось спросить Тоа спинка как он думает не развязал ли колдун плотник своего мешка с ветрами и не напустил ли все их на нас но я тщетно искал Тоа спинка он не выходил ни на одну из двух ночных вахт Буфетчик я заметил был тоже очень встревожен в первый раз за все плавание много парусовку «Слишком много», — сказал он мне, качая головой с зловещим видом. «Все полетим в Тартарары». «Слишком скорый ход. Конец ходу». «Всему конец. Увидите». «Убрать паруса? Как же!» Не на Таковского напали. «В кои-то веки дождались хорошего ветра, и упустить его!» — кричал мне в ухо мистер Пайк, стоя возле меня. Стоять можно было только крепко уцепившись за перила, чтобы не сломать себе шеи или не очутиться за бортом. Славная была ночь, но и жуткая. Спать было немыслимо, по крайней мере для меня. Негде было даже погреться. В большой печке кают-компании что-то испортилось. Вероятно, благодаря нашему сумасшедшему ходу. Так что пришлось погасить огонь. Таким образом, мы испытали на себе прелести жизни на баке хотя мы были все-таки в лучших условиях. У нас было сухо, нас не заливало водой. В наших каютах горели керосиновые печки, но моя так коптила, что я погасил ее, предпочитая зябнуть. Идти под всеми парусами на лодке в закрытой бухте — большое удовольствие для человека, любящего сильные ощущения. Но идти под всеми парусами на большом судне в открытом море, огибаемый с горн, невероятно жутко. Течение с запада, поднятое великим западным ветром, столкнувшись со шквалом, налетевшим с востока, развело такое страшное волнение, о каком я до тех пор и понятия не имел. У штурвала работали два человека. Сменяясь каждые полчаса и, несмотря на холод, они обливались потом задолго до того, как приходила их смена. Мистер Пайк — человек какой-то другой древней породы. Его выносливость положительно сверхъестественна. Он выстаивает вахту за вахтой, не сходя с кормы. «Я и не мечтал о таком счастье», — сказал он мне сегодня в полночь, когда на нас налетал шквал за шквалом. И я со страхом прислушивался, ожидая, что вот-вот наши легкие верхние реи сломаются и упадут на палубу. Я думал уж никогда больше мне не придется поплавать в свое удовольствие, нестись по волнам так, чтобы дух захватывало. И вот дождался, дождался. О, Господи, Господи! Помню, шел я третьим помощником на маленьком суденышке вампир. Вас тогда еще и на свете не было. 56 человек команды при мачтах и даже самый завалящий между ними матрос — хороший моряк. Восемь человек, одних только юнг, два боцмана и боцманы настоящие. Были и парусники, и плотники, и буфетчики, и даже пассажиры торчали на юте. Нас помощников трое. до да капитан Броун. «Маленькое чудо природы», как мы его называли. В нем не было и 100 фунтов весу. А как он умел погонять? Он держал в руках нас, троих помощников, а мы у него-то мы и научились погонять людей. Плавание так и началось с потасовок. В первый же час, когда понадобилось ставить людей на работу, мы ободрали все суставы на пальцах. У меня следы до сих пор остались. Пришлось перерыть у матросов все их укладки, все мешки. Отобрали и выбросили за борт все бутылки с водкой, кистени, кривые ножи и ружья. А когда распределяли матросов по сменам, Каждый должен был положить свой нож на крышку люка, и плотник обрубал топором кончик лезвия. Вампир был маленьким судном, всего 800 тонн. Оно могло бы свободно поместиться на палубе Эльсиноры. Но то было судно, настоящее судно. Да и времена были другие, когда на судах плавали настоящие моряки. Маргарет не беспокоит скорость нашего хода, если не считать того, что она не может спать. Но мистер Меллор имеет на этот счет некоторые опасения. «У мистера Пайка есть свои пунктики», — говорил он мне по секрету. «Нельзя так гнать грузовое судно. Это не яхта с балластом. Груз угля 5000 тонн — не шутка. Мне случалось ходить на судах, которые неслись с такой же скоростью, но то были легкие парусные суда. Наши мачты не выдержат». — Скажу вам откровенно, мистер Подгерст, поднять самый большой парус на грузовом тяжелом судне в такой шторм — преступление, убийство. — Это и вы поймете, сэр, хоть вы и не моряк. — Это задний добавочный парус, и если случится, что хоть на две секунды судно выйдет из повиновения рулю и выйдет из ветра, то... — То что? — спросил или, вернее, прокричал я. — так как рев ветра заглушал голоса и, разговаривая, приходилось кричать собеседнику в самое ухо. Он пожал плечами и без слов, но всем лицом своим сказал так ясно, что нельзя было ошибиться. Конец. В восемь часов утра мы с Маргарет с великими усилиями пробрались на юд. Неукротимый железный старик был все еще там. Всю ночь он не сходил вниз. Глаза его сияли, и по всем признакам он чувствовал себя на седьмом небе. Он потирал руки, смеялся и, поздоровавшись с нами, отдался воспоминаниям. В 51-м году, мисс Вест, летучее облако 24 часа прошло 374 мили под всеми парусами. Вот была гонка, я вам доложу. В тот день мы побили рекорд, заткнули за пояс все парусные суда и все пароходы. А какая наша средняя скорость, мистер Пайк? спросила Маргарет, глядя на главную палубу, если я за тем, как судно то одним, то другим бортом погружалась в море и черпая воду, едва успевала выбрасывать ее обратно, чтобы тотчас же черпать опять. 13 узлов, считая с 5 часов вечера вчерашнего дня, а в разгар шторма до 16, ответил он с восторгом. Недурной ход для Элисиноры, а? «Если бы я была капитаном, я убрала бы большой парус», — позволила себе заметить Маргарет. «И я убрал бы, мисс Уэст, если бы мы целых шесть недель не потеряли около горна», — сказал он. Она пробежала глазами по всем мачтам до деревянных бомбрамселей, гнувшихся под порывами ветра, точно лук в руках невидимого стрелка. «Замечательно крепкое дерево», — проговорила она. «Это вы верно», — сказали мисс Уэст, — согласился он. «Я и сам не думал, что оно выдержит. Но вы взгляните наверх. Взгляните гнутся, а стоят». Для команды не варили завтрака. Кухню три раза заливало водой. И люди в мокром помещении бака должны были довольствоваться сухарями и холодной соленой кониной. Для нас, обитателей Юта, буфетчик ухитрился сварить кофе на керосинке но два раза при этом обварил себе руки. В полдень мы увидели впереди небольшое судно, шедшее в том же направлении, что и мы, под марселем и с одним брамселем. «Противно смотреть, как тащится этот шкипер», фыркнул мистер Пайк. «Видно, совсем Бога забыл». Да не мешало бы ему помнить и о владельцах судна, и о пайщиках, и о Министерстве торговли. «Мы мчались так стремительно», что в несколько минут догнали и обогнали незнакомое судно. Мистер Пайк вел себя как вырвавшийся из школы мальчишка. Он изменил наш курс так, чтобы мы прошли мимо этого судна в расстоянии каких-нибудь ста ярдов. Оно шло хорошим ходом, но такова была наша скорость, что оно казалось стоящим на месте. Мистер Пайк вскочил на перила и начал издеваться над стоящими на корме судна людьми, махая им концом веревки, знак того, что он предлагает взять их на буксир. Маргарет из подтишка указала мне кивком головы нагнущиеся бромстинги. Но мистер Пайк поймал ее на месте преступления и закричал. «Не бойтесь, чего она не снесет, то на себе потащит». Час спустя я поймал Тома Спинка, только что сменившегося у штурвала и совсем ослабевшего от усталости, и спросил его. Ну, как вы теперь полагаете насчет плотника и его мешка с заговоренными ветрами? Должно быть, сэр, он и помощника заговорил, разрази меня бог, был ответ. В пяти часам по мы прошли 314 миль, считая от пяти вечера вчерашнего дня. То есть, другими словами, в течение 24 часов непрерывно скорость нашего хода на 2 мили превышала среднюю скорость в 13 узлов. «Скажу вам о капитане Броуне с вампира», — говорил мне, улыбаясь мистер Пайк, «потому что наш стремительный ход привел его в хорошее расположение духа». Капитан браун никогда не убирал парусов до самой последней минуты, словно ждал, чтобы их сорвало ветром и чтобы они свалились ему на голову. А когда шторм задувал во всю мощь и мы рисковали потерять половину нашей оснастки, он преспокойно уходил вздремнуть и говорил нам, Позовите меня, если судно замедлит ход. Никогда не забыть мне той ночи, когда я разбудил его, чтобы сказать, что у нас на палубе все поплыло, и что разбило в щепки и снесло две шлюпки. Он открыл глаза, посмотрел на меня и говорит. «Хорошо, мистер Пайк, вы сами там присмотрите». И повернулся на другой бок. «Ах, да, еще вот что, мистер Пайк. Слушаю, сэр, говорю». Если увидите, что Брашпель отказывается служить, разбудите меня. Только всего и сказал. Этими самыми словами, а через минуту, будь я проклят, он уже храпел. Сейчас полночь, и, укрепившись на койке, я сижу так, как спать не могу, пишу эти строки, и карандаш прыгает у меня в руке. Больше, даю себе слово, не буду писать, пока этот адский ветер не стихнет или не умчит нас в царство теней.